Глава двадцатая Удивительно, но после первого нападения враги не сделали никаких выводов. Разве что усилили охрану на этом все. Стало немного труднее подбираться к скоплениям живой силы противника. Но не более. Почему-то магов в так и не прислали. А мы так на это надеялись. Все же в это время самой разрушительной силой были именно одаренные. Может быть, поэтому их берегут. Только глупо так делать. Маги без воинов могут стать легкой добычей, особенно если нападать неожиданно. Через сутки мы устроили еще одно нападение, также перебили кучу солдат и уничтожили припасы, после чего сбежали в лес, а потом нападали снова и снова. Количество вояк, погибших от наших рук, исчислялось уже даже не сотнями, а куда большими цифрами. Пока армия неприятеля могла себе позволить такие потери. Но сами солдаты вряд ли хотят умирать, не доходя до места боя и не нанося в ответ никакого урона. У меня возникло ощущение, что узурпатор всех своих дворян запугал так, что не боятся ему возразить. Явно же своих воинов он держит при себе, а тут как раз гибнут люди из дворянского получения. Мы со Злухамом даже немного расслабились, за что едва не поплатились во время очередного нападения. Впрочем, неладно, в лагере заметили сразу, просто не придали этому значения. «Слишком много солдат не спит», — проворчал Злухам, рассматривая лагерь, по которому шныряли солдаты. «Не к добру это!» — кивнул я. «А еще их караулы стоят близко к основным силам, хотя должны обнаруживать нас на подходе». «Ну что, пойдем?» — глянул на меня старик. «Кровососа никого вокруг не заметили. Магов тоже нет». «Пойдем», — ответил я. Создавалось впечатление, что нас к этому лагерю как будто приглашали. Впрочем, так оно и вышло. Едва мы приблизились и вампиры начали убирать часовых, как нас обнаружили — На этот раз никакой паники не было. Мы даже не успели подойти на достаточное для удара расстояние, как примчался один из дозорных кровососов и сообщил, что нас обходят со всех сторон. Сначала мы решили проучить наглецов, которые посмели оказывать сопротивление, но быстро передумали, потому что в нашу сторону направлялось сразу несколько магов, прикрытые магическими щитами. Они специально держались вместе, чтобы быть прикрытыми сразу несколькими щитами. Учитывая, что нас в это время обходили, мы предпочли уносить ноги. Не знаю, как удалось предупредить все группы, но из кольца мы прорвались большим трудом. Едва успели проскочить между двух отрядов, усиленных магами. Я уже привык к такой беготне, а Вазулухам был хоть и одаренным, но пожилым человеком даже скорее старым, и вот так бегать он уже давно отвык, но все равно достойно показал, что способен еще пробежаться. «Как с тобой не свяжусь, так обязательно приходится от кого-то бегать», — пожаловался за луком, когда мы остановились перевести дух. «Как вспомню, когда мы оказались среди толп мертвяков, так сердце в пятки уходит от страха. Ладно, это вся ерунда, что дальше делать будем?» «Не знаю», — я плечами. «Сами же хотели магов прорядить. Вот сейчас этим как раз и займемся». «Как бы они нас со всех сторон не обложили!» — поморщился старик. «Против всех долго не продержимся!» Кровососы будут следить за тем, чтобы нас не окружили. Пожалуй, плечами. Да и вообще, маги тоже небольшие любители по лесам бегать. Наверняка тоже устали, а от простых вояк отбиться сможем. При всем желании они нас не удержат. «Если хочешь, возвращайся к нашей армии, а я тут еще немного повоюю, потом к вам присоединюсь». «Вдвоем легче!» — вздохнул Залухам. «Будем выбивать магов вместе!» Долго нам рассиживаться не дали. Вскоре вампиры обнаружили приближение одной из групп противника. Пришлось под вздохи и кряхтение злохама двигаться дальше. Только после обеда противник окончательно отстал, хотя, скорее всего, маги просто устали и не пожелали идти дальше. Вроде как свою работу сделали, супостатов отогнали. Мои неживые подчиненные кружили вокруг нас почти в полном составе, чтобы заранее обнаружить врагов, а позже они доложили о том, что все группы собрались вместе и собираются ночевать в лесу. Это плохо. Вот если бы они встали отдельными отрядами, то было бы гораздо лучше. Нападать на магов мы не решились. Наверняка они этого ожидают, даже подобраться не дадут. Вместо этого мы сделали крюк и снова напали на армию, после чего опять ушли. Похоже, после этого магам здорово накрутили хвосты, потому что после этого случая на нас устроили настоящую загонную охоту. Чтобы не попасть в окружение, приходилось постоянно перемещаться. Мои вампиры стали гибнуть один за другим. Они же старались обнаруживать врагов еще на подступах, вот и подставлялись. Само собой, мы пытались запутать следы, но ничего не выходило. Слишком хорошие проводники были у неприятеля. Пережимали нас грамотно Похоже, у загонных отрядов имелись местные следопыты Которые знали эту местность как свои пять пальцев На третьи сутки преследования мы очутились на берегу неширокой реки Тем не менее, перебраться по ней в брод возможности не было Лед начал сковывать поверхность совсем недавно А по центру виднелась открытая вода У нас не оставалось другого выхода, как лезть в ледяную воду И добираться до другого берега вплавь Вот у вампиров проблем в переправе не возникло. Они не чувствуют холода. Запросто перебрались на другую сторону прямо по дну. В доспехах не поплаваешь. Все, рухнул за лухом, едва вылез на берег. «Больше не могу бежать!» «В лес его!» — приказал я вампирам. «Да поживее! Скоро появятся!» «Оставь меня здесь!» — сказал мне старик, когда мы очутились в лесу. «Сам уходи к нашим!» «А я тебя тут прикрою, пошумлю немного». «Носилки готовьте». Отдал я новое распоряжение, проигнорировав слова старика и внимательно рассматривая берег. «Маркус, ты меня слышишь?» Старому магу не понравилось, что кто-то не обращает внимания на его мудрые изречения. «Уходи, ты еще молод, а я свое пожил. Только магический посох забери, чтобы врагу не достался. Послушай старого человека». «Мы не сможем уйти!» «Пока нам удается это делать!» Пожалуй, я плечами. «Хватит ворчать! За тебя, говорит, твоя усталость! Передохни немного! Дальше тебя понесут! Дождемся преследователей! Надо их немного шугануть, а то совсем расслабились!» Враги на самом деле гнались за нами. Как будто мы превратились в беззащитных щенков. Нам удавалось их увидеть издалека, так вот маги даже щиты не ставили. Это непорядок. Пусть тратят силы не только физические, но и магические. Бегали мы долго, благодаря чему преследователи сильно растянулись. Вперед вырвались более молодые маги, но не один, а в сопровождении изрядного отряда солдат. Наши следы были хорошо видны на противоположном берегу. Только лезть в холодную воду сразу неприятель не пожелал. На берегу начался спор. Видно, маги стали требовать, чтобы им сделали плоты. Впрочем, вскоре вопрос решился сам с собой. Один из магов просто стал замораживать реку, что получалось у него не совсем хорошо. Река не совсем маленькая, а тут требовалось, чтобы лед выдержал людей в доспехах. Впрочем, минут через 10 с задачей маг справился, и первые воины вступили на лед, а следом, поняв, что лед крепкий, пошли и остальные. Как раз в это время к берегу подошли более опытные в магическом искусстве одаренные. Тянуть дальше мы не стали. Удар нанесли одновременно полностью разряжая свои магические посохи. Само собой, лед тут же был уничтожен, и воины в доспехах вместе с магами рухнули в воду. На этот раз у меня в посохе имели заклинания из магии огня. У врагов просто не было шансов уцелить. Более опытные пытались хоть как-то прикрыть своих молодых коллег. Да куда там, в воду они не полезли, а до нас достать не могли. Слишком мы от них были далеко. В общем, через довольно короткий промежуток времени передовой отряд вместе с молодыми магами был полностью уничтожен. Мы помчались дальше. Точнее, бежал я и вампиры, а злухама они несли на плаще как раненого бойца. Старик на самом деле основательно вымотался. Ушли мы или нет, враги видеть не могли. Отрыв себе хоть и небольшой, но мы обеспечили. К вечеру часть моих вампиров ушли на разведку, а после доложили, что вся группа возвращается обратно к своему войску. Тут они нас не удивили. Все же армия неприятеля продолжала движение и уже приблизилась к оборонительным сооружениям, построенным нашим войском. Нам тоже следовало возвращаться, только требовался нормальный проводник, чтобы незаметно обойти вражеское войско и прибыть к укреплениям раньше них. Тут нам снова повезло. Наверное, лимит неудач был уже израсходован. Как уже было сказано, все крестьяне в этой местности ушли в леса подальше от войны и поближе к своим припасам, которые они смогли вырастить за лето. Несколько раз мы нарывались на такие поселения, только старались обходить их стороной. А тут какой-то охотник сам на нас вышел. Его прихватили кровососы, когда он решил понаблюдать за нашим лагерем, после чего привели ко мне». «Кто такой?» — спросил я у испуганного мужчины. «Что тут забыл?» «Так это охотник я», — сообщил пленник. «Вот, дичь высматриваю». «Наблюдал за нами», — тут же сообщил Аил. «Явно не с добрыми мыслями». «Видишь ли, внимательно посмотрел я на мужчину. У меня в последнее время крайне скверное настроение. Не стоит испытывать свою судьбу. Выкладывай, зачем за нами наблюдал?» «Уверяю тебя, если захочу, ты мне все расскажешь, а если за тебя возьмутся мои помощники, то рассказывать будешь в стихотворной форме, чтобы нас повеселить». После моих слов Аилу недобро оскалился, показывая свои клыки. Мужчину сразу же проняло, вон как побледнел. «Господин, мы тут прячемся неподалеку», — залепетал он. «Вот я и смотрел, чтобы всех своих предупредить, если вы в нашу сторону пойдете». «Понятно», — вздохнул я. «Сам-то местный. Знаешь, что неподалеку крепления стоят?» «Конечно!» — кивнул мужчина. «Это в нескольких днях пути. Туда даже некоторые на заработки ходили. Помогали строить». «Сможешь нас туда вывести Только незаметно!» — спросил я. «Не бойся. После этого отпустим. Я тебе еще и денег дам, если все хорошо пройдет. Можем тебе часть припасов оставить, точнее, твоей семье или деревне. Решай». «Могу по лесу провести», — часто закивал мужчина. «Завтра с утра можем выдвигаться». «Славно», — кивнул я. «Только смотри, не заведи нас в засаду. Те солдаты, которые идут по дороге, нам не друзья». Едва начало светать, мы выдвинулись в путь. Мужчина на самом деле знал свое дело, вел нас по каким-то звериным тропам, было даже некоторое удобство, до этого мы ломились через лес как кабаны. Даже за лухам немного прошелся, правда, ему больше нравилось ехать, поэтому вскоре он отказался от идеи идти пешком. Со стонами и вздохами приказал нести себя дальше. Погони за нами больше не было, что и понятно. Явно же послали большинство магов нас ловить. Это могли обнаружить с укреплений и ударить, а неприятель хотел этого избежать, начав стягивать все силы в один кулак. Охотник действительно знал местные леса, причем настолько хорошо... Что умудрился провести нас мимо укреплений так, что мы оказались не с той стороны, где должна подойти вражеская армия, а с нашей. Я даже начал сомневаться, а стоит ли вообще его отпускать. Вдруг неприятель прихватит такого проводника, так он их запросто к нам в тылу заведет. Впрочем, шли мы по таким тропам и грязи, что крупный отряд там точно не пройдет, а если и сможет, то идти будет очень долго». В общем, после недолгого раздумия я дал охотнику деньги, а потом отпустил его на все четыре стороны, не забыв предупредить, что если его поймают, то заставят штурмовать укрепление. Не мы одни трудились в поте лица. Работы было проделано очень много, да и сейчас они еще шли. Наши войны даже умудрились собрать часть разбежавшихся крестьян. Прошлись по городкам, сгоняя всех на строительство укреплений. Впрочем, никто особо не роптал, все же за работу всем платили. К моему удивлению, королева не ушла в безопасное место. Решила остаться вместе с воинами, а их число выросло. В связи с чем, у нас вышло небольшое недоразумение, когда отряд не захотели пропускать внутрь. «Старшим на воротах был какой-то незнакомый дворянин. Похоже, смогли еще людей смонить на свою сторону. А они меня в лицо не знали. Пришлось настаивать, чтобы пригласил кого-нибудь из старших. Я сказал стражникам, что являюсь князем. Поэтому хамить никто не решился. А вообще, после всех наших приключений мы больше походили на оборванцев. Надо привести вещи в порядок, вот тогда никаких вопросов возникать не будет». «Ну, наконец-то вернулись!» — радостно воскликнул отец, увидев меня заходящего в его шатер. «Ну, жив-здоров!» «Все в порядке», — улыбнулся я. Среди живых потерь нет, а вот кровососов потрепали основательно. «Еще сделаешь!» — беззаботно заявил мужчина. «Как успехи? Удачно сходили?» «Не знаю», — вздохнул я. «Людей убили много, а вот с магами вышло неудачно. Их почти всех в кулаке держали». «Придется нам постараться, чтобы отбиться от ударенных». «Это мне известно», — помочился отец. «Сын, ты хоть и против, но все-таки всем нашим магам нужно раздать магические посохи. Иначе не устоим». «Еще не раздали, что ли?» — удивился я. «Они же у тебя». «Так это ж твои артефакты. Помни, как ты бы хотел, когда я предложил их раздать. Вот и решил тебя дождаться», — улыбнулся отец. «Раздавайте», — кивнул я. «Слишком силы не равны». «Я что-то не видел одаренных. Они все по шатрам сидят. Вроде обычно вокруг королевы крутятся». «Не вы одни воевали», — сообщил мне отец. «Они на пути армии засады устраивают. Мы же наблюдали за перемещением вражеского войска. Поэтому не упустили момент, когда большая часть магов куда-то ушли. Видимо, когда начали за вами охотиться». «Точно за нами», — кивнул я. «А Белла где? Неужели я тоже ушла?» «Тоже. Но ты не переживай. Им уже дан приказ возвращаться». «Лучше, чтобы они поторопились. Мы со Злухамом еле смогли ноги унести. Противник подойдет совсем скоро, а одаренным еще нужно разобраться с магическими посохами». Немного поговорив со мной, отец погнал меня мыться в одну из деревенек, располагающихся неподалеку. Я даже укрепления рассмотреть не успел. Не было времени. Да и желание тоже». Князь оказался прав. На следующий день засадные группы начали возвращаться. Сейчас продолжила выходить за укрепление только разведка. Остальные готовились к предстоящему бою. Не у всех наших союзников все прошло гладко. Некоторые все же понесли серьезные потери. Имелись даже раненые маги. Но меня тревожило не это. Дело в том, что Белла не вернулась, как и весь отряд, с которым она ушла. Не появились они и в последующие дни. Само собой, я встревожился, потому что к нашим укреплениям уже начали выходить передовые отряды противника. Оставалось надеяться на то, что девушка вместе со всем своим отрядом просто не успела вернуться, и им пришлось отступить глубоко в лес, как мы со Злухамом и вампирами. Но такие мысли как-то не сильно успокаивали. Время шло, а я тревожился все больше и больше. Вроде бы на носу битва, а кроме моей ученицы в голову ничего не идет». Врагов мы перебили немало, но, несмотря на это, они все равно в разы превосходили нас по численности. Понимали, сволочи, что вылазку мы делать не будем, поэтому их командиры внаглую ездили вдоль укреплений, внимательно их изучая. Иногда группами появлялись маги и тоже рассматривали те участки, где они пойдут на штурм или будут поддерживать войска. Хотя скорее просто шатались от безделия. Понимают же, что не войска будут поддерживать, а сражаться с одаренными. Как только мы будем убиты, можно будет сказать, что укрепления пали, не смогут войны их сдержать. На месте врагов я бы вообще магов вперед поставил, чтобы с нами разобрались. Ну а потом уже простые вояки доделают начатое. Правда, врагам вряд ли известно о том, что теперь наши маги стали гораздо опаснее. Я тоже часто выходил на стену, сопровождая отца. «Не знаю, что высматривали наши командиры. Около меня постоянно находилась долина. Кстати, она тоже получила посох. Делать нечего. У нас каждый маг на счету. Графиня и стала для меня вестником скорби, когда мы стояли на стене». «Маркус», — толкнула на меня в бок, «Хотя раньше мы с ней вообще не общались. Посмотри». Взглянув туда, куда указывала девушка, я скрипнул зубами от злости. В руках одного из магов был магический посох. Я его даже на таком расстоянии узнал. Он точно принадлежал Белли.